Глава 5 Балкон. И жила та царь-девица, недоступна никому, И ключами золотыми замыкалась в тюрьму. Яков Петрович Полонский. Василиса Милославская выросла похожей на прочих дев, благородного звания. На Руси боярышня или княжна, войдя в невестное лета, могла обратиться белой лебедью, тиховзорной и душепокойной. Могла павой, поражающей мужские сердца, своей яркоцветной красой. Большинство же, как от природы положено, коротали девичий век серой утицей ожидая замужества или монастырской кельи. Это уж как Господь рассудит. Василиса же больше всего походила на лесную кукушку, что летает сама по себе, кукует, как вздумается, и никто ей не указ. Должно быть, унаследовала независимый и вольный нрав от истинной своей матери. А возможно, причина крылась в другом. Мало кому из барышень выпадало такое детство, как этой девочке. Тут выбор был или зачахнуть, или обзавестись сильными крылами. Мнимой своей матери княжна помнить не могла. Об истинной родительнице и не догадывалась. Отец помер на десятом году ее возраста, и осталась она... Под опекой дяди-автонома, которого почти совсем не знала. Первый год сиротства, очнувшись после болезненного многомесячного забытья, где сон с явью смешались, не разберешь. Девочка прожила, не томясь. Рядом был двоюродный брат, которого она любила. Любила по-детски, смешно. Но это уж как умело. Петруша был странен, временами груб даже не сносен. Она часто плакала от его обидности или, хуже того, безразличия. Но ни единого дня не тосковала и не чувствовала себя одинокой. И дядя поначалу был с сироткой ласков, внимателен. Подолгу с ней разговаривал, гладил по голове, Все выспрашивал о покойном тяте и его привычках. Пока родственники жили в Сагдееве, автоном Львович все искал что-то. Рыл землю то там, то сям, живого места в усадьбе не оставил, а некоторые постройки недавнего возведения зачем-то разобрал по бревнушку. Потом эти занятия дяди надоели. Зеркаловы переехали в Москву, где им был пожалован дом, а Василиса осталась в поместье. Самое больное воспоминание — как она побежала за ворота следом за отъезжающей коляской, как кричала «Петенька! Петруша!» А тот и не оглянулся. И после... Во все годы ни разу в Сагдеево не наведался. Несколько месяцев Василиска плакала о нем каждый день, потом заставила себя забыть золотоволосого мальчика с сиреневыми глазами. В ту пору осталась она на свете совсем-совсем одна. Единственный друг, безногий Илья, пропал. Едва оправившись после болезни, Василиска выбралась к нему на мельню, хотелось повидаться и, главное, понять, что в том долгом сне было правдой, а что мороком. Но вместо дома она обнаружила свежее пепелище, при виде которого сердце сжалось от горя и предчувствие какой-то смутной, неотвратимо надвигающейся беды. Горькая беда нагрянула, когда зеркало съехали. Вместо себя Автоном Львович оставил в Сагдееве приказчика. Сказал, слушайся Нифонта, как меня. Нифонт этот ранее служил у дяди в Преображенском приказе. Не описать, до чего страшен. Вместо носа кожаный мешочек на тесемках. Много позже Василиска узнала. Вел Нифон допрос в пыточной избе, а страдалец, которого он терзал, с дыбы сорвался, накинулся на мучителя и нос ему отгрыз. Без носа в таком важном месте служить неподобно. Известно, кто без нос ходит, каторжники, рваные ноздри. Вот Нифанта с места и отставили. Дал ему автоном Львович кормление при себе, чтоб зверь этот ярился ради дядины пользы. В Сагдееве без управы и начальства сделался Нифонт царем и богом. Никто против него пикнуть не смел. Девчонкой, существом малозначительным и бесполезным, Приказчик заниматься брезговал. Приставил к ней суровую бабу, чтоб глядела за княжной, ни на шаг от нее не отходила. Через некое время заметил, что мамка к дитяти помягчела, жалеет сироту, даже ласкает. Прогнал, приставил другую, позлее. И после того, менял мама каждые два-три месяца, чтоб не привыкали. Слуг в усадьбе тоже подолгу не держал, так что росла Василиска среди чужих людей, в лучшем случае к ней равнодушных, а то и враждебных. В те годы девочка была уверена, что Нифон задумал ее извести и мучает нарочно из лютости, боялась его невыносимо. Каждую субботу приказчику удостаивал подопечное внимание. Для науки стегал лозой по рукам. Очень больно. Это если ни в чем не виновата. А коли провинилась в какой-нибудь малости. Драл за уши с вывертом и обидно грозился, что со временем уши у нее вытянутся, как у ослицы. Василиска пугалась, рыдала пуще. Но и в те... Ранние годы в девочке уже сказывалась непреклонность. Однажды, во время субботнего мучительства, она вдруг поняла. Нифонту нравится видеть, как она плачет. И поклялась себе, что больше слезинки не уронят. Это был первый ее бунт. Неудачный. Через неделю, перед следующим истязанием, она долго держала руки в ледяной воде, чтоб занемели. Стал Нифанд по ним хлистать, а Василиса смотрит на него сухими глазами и только губу кусает. Нака, ка Ирод, выкуси!» Озадачился приказчик, лозу отложил. «Подумал немного». И внезапно сделал нечто невообразимо ужасное. Сдернул с лица мешочек, а там яма, и в ней что-то мокрое, зеленое. Завопила княжна от страха и отвращения, зажмурилась, слезы потоком. Нифон же, знай, хохочет. С того дня взял он от ней полную силу. Начал бить не только по запястьям, но и по щекам. Потом совал волосатую кисть. целуйди, Благодари за науку, не то нос заголю!» И она целовала. Начала Василиска от такого бытия чахнуть, задумываться. О чем дети на двенадцатом году жизни не задумываются. «Зачем где на свете обитать?» если он так нехорош, и не лучше ли самой всему конец положить, чем дожидаться, пока палач ее уморит. Вышла как-то субботним утром во двор, перекрестилась, да и на виду у челяди прыгнула головой в колодец. Как и кто ее вынимал, не видела и не помнила. Очнулась, лежит на траве, а на дне Нифон трясется, зубами щелкает. В тот раз наказал он ее как-то неубедительно, руку целовать не заставлял и нос показать не грозился. Стала Василиска пуще задумываться. Припомнила, что питали ее всегда хорошо и сытно, если заморить хотят, так не кормят. Когда болела, Нифон всегда у постели торчал. Беспокоился. Корью захворала. Сам привез из Москвы самого лучшего лекаря Немчина. За большие деньги. Значит, не нужно приказчику, чтобы она умерла. Наступила новая суббота. Тогда-то и состоялась решающая битва. Обе стороны к ней готовились. Нифон сказал щере зубы. Гляди, девка, будешь дурить, вовсе чехол сниму. Буду с утра до вечера так ходить. А она ему спокойно. Не досуг мне на твое гноилище любоваться. А если еще когда-нибудь руку свою поганную на меня поднимешь, смерть, удавлюсь ночью, так и знай. И... Дрогнуло в нем что-то. Сломалось. Она сразу это увидела. Отшвырнул приказчик заготовленную лозу и молча вышел. Так Василиса одержала первую в своей жизни победу. Быть может, самую главную.